Глава третья. Павлин на стенах, ястребы в замке. Вильяр проснулся от стука в дверь. Эдор сообщил, что госпожа ждет супруга за завтраком, и дракон нехотя поднялся с постели. За окном уже посветлело, и он поспешил погасить два оставшихся с ночи магических огня. Натянул рубаху и впустил слугу. Эдор поставил на тумбу около входа таз с водой и поклонился. «Шкафу одежда. Выберите подходящую. Если вам что-то не по вкусу, дайте знать». «Может, стоит отправить кого-то из ваших ко мне за облачением?» – осторожно поинтересовался Вильяр. «В конце концов, он не кукла-содержанка. У него достаточно своих тряпок». «Я поинтересуюсь у госпожи». Эдор состряпал вежливую улыбку, и Вильяр улыбнулся в ответ сегодня призрачный слуга не внушал ни удивления ни отвращения ни любопытства поторопитесь у госпожи важная встреча перед обедом и ей нужно будет время на подготовку Что за встреча нахмурился вильяр и требуется ли мое присутствие догадывался что жизнь отиль подчинена определенному распорядку и хотел понимать какова его роль в этом ежедневном спектакле. Эдор пожал плечами. «Думаю, вам лучше спросить у супруги». «Она в столовой?» «Госпожа на главной башне. В скором времени мы ждем гостей, и она пытается понять, как стоит действовать на этот раз». Вильяр ухмыльнулся. «Каждый на рубеже миров знал, что значит «ждем гостей». какого рода пожалуют визитеры. Загадкой было лишь то, во сколько жизни обойдется визит. Эдор поспешил внести ясность. «Позову ее, как только вы будете готовы. Я бы предпочел проводить супругу в столовую лично». Эдор снова улыбнулся и отвесил поклон. На этот раз Вильяру показалось, что слуга смотрит на него с любопытством и одобрением. Дракон тряхнул головой, отгоняя глупые мысли. На призрачном лице Эдора и глаз-то с артом толком не разглядишь из-за капюшона. А тут еще и эмоции. Как вчера сказала Атиль, всё плод воображения. Очень похоже. Любая дверь с вороном на ручке ведет на стены. Надо только подумать о месте, где хотите оказаться, и перешагнуть порог. оторвал от раздумий слуга. «Пока не видели башни, будет проще, если вы будете думать о госпоже. Только не тяните». «Да-да, помню, у супруги важная встреча», договорил за него Вильяр. «Спасибо. Непременно воспользуюсь вашими рекомендациями». «Я буду ждать вас в столовой». Эдор сверкнул на дракона темными глазами и поспешил откланяться. Вильяр умылся, облачился в первый подошедший по размеру костюм, заново собрал волосы в хвост и вышел. Запер комнату и огляделся. В коридоре еще не хватало света, но двери были различимы, узор на ручках тоже. В отличие от животного обличия, в человеческом драконы плохо видели в темноте. но в полутьме прекрасно разбирали издалека даже мелкие детали. Вильяр прошел два десятка шагов вперед и наткнулся на двустворчатую массивную дверь с крупной овальной ручкой и будто выжженным на ней каркающим вороном. Отчего-то казалось, что птица вот-вот выпорхнет наружу, оставив вместо себя зияющую дорожку в вечный мрак. Дракон усмехнулся и уверенно сжал дерево правой рукой. Вокруг знакомо зашуршало, по шее потянуло холодком, а потом со всех сторон зашипело, издевательски и надменно: "Не трусь, дракон, не трусь, не обидим". Вильяр еще успел подумать, что рано трусить, а потом дверь поддалась, и он шагнул через порог. От ледяного ветра на миг перехватило дыхание. Яркий свет ударил в глаза. Вильяр поежился. Пожалел, что не взял с собой плащ. Здесь было холодновато. Махнул рукой. Сейчас, как всегда, на верхотуре очухается внутренний дракон и заодно не даст замерзнуть человеческой ипостаси. Огляделся и в нескольких шагах заметил жену рядом с мужчиной в форме. Тот указывал рукой куда-то на северо-запад. Отсель кивала и смотрела на собеседника с таким восхищением, что у Вильяра сердце забилось быстрее. Не помнил, чтобы кто-то кидал такие влюбленные взгляды на него. Даже Риса, в чувствах которой он не сомневался ни мгновения, смотрела иначе. Дракон нахмурился и покачал головой. Все сошло бы за военный совет, если бы не этот взгляд. Но если есть кандидат, в которого Атиль влюблена как девчонка, то к чему весь этот спектакль со свадьбой? Вряд ли рождение сына стоит испорченных отношений с мужчиной мечты. Надо быть уж совсем тюфяком, чтобы простить измену из-за такого пустяка. Он бы и вовсе предложил сделать мальчика без посторонних. А если получится девчонка, то попытаться еще раз. Предпринимать бесконечные попытки лучше, чем видеть возлюбленную в чужих объятиях. Вильяр покачал головой. Что задумала чародейка и зачем? Разговорить бы. Но Атиль пока не доверяет ему и болтать попусту не станет. А потом в голове мелькнула шальная мысль, и дракон шагнул в сторону парочки. немного пошалит, И ускорит событие, как знать. Может, когда запахнет жареным, супруга станет разговорчивее. Приблизился, поздоровался и взял жену за локоть. Прижался к ней боком. Еще прилично, но уже вполне себе по-хозяйски. Атиль нахмурилась, но промолчала. Вместо этого неловко улыбнулась. Сначала собеседнику в форме, а потом вильяру. Позволь представить тебе господина Рэдика, командира-хранителя стен, мою правую руку, моего защитника на земле, когда я в небе, и мой разум в моменты отчаяния». «Нельзя вешать так много обязанностей на одного человека», усмехнулся Вильяр и смирил взглядом вояку. «Думаю, с частью полномочий лучше расстаться». «Что вы, господин?» Рэдик почтительно кивнул. Мне в радости любые приказы и просьбы нашей хозяйки. «Не сомневаюсь!» Дракон хотел добавить, что, вероятно, господину Редику особенно нравится просьба не останавливаться, но вспомнил о вчерашней реакции Атиль на поцелуй и осекся. Чародейка явно не пробовала мужчин в деле, разве что позволяла взять себя за руку. И то пару раз не больше. Не задерживаю вас дольше, Реддик. разрешила все сомнения Атиль, и командир хранителей поспешил прочь. Вильярд торопливо развернул жену к себе лицом, хотелось, чтобы наверняка косящийся на них мужчина видел, что супругу позволено больше. Как это понимать? Нахмурилась Атиль, глядя на него снизу вверх. Кто разрешал тебе вести себя так нескромно? Я твой муж, усмехнулся дракон. «Ты забыла?» А потом наклонился ближе и осторожно и нежно пробежался губами от уголка рта от к мочке уха. Самое то для девственницы. Еще невинно, но уже волнует кровь. Хорошо бы всегда готовый служить, господин Рэддик оглянулся именно сейчас. Со стороны все выглядит, горячее не бывает. «Прекрати сейчас же!» Прошипела она со знакомой интонацией. «У меня и без тебя сегодня забот по горло. Чего добиваешься?» Вильяр улыбнулся и посмотрел жене в глаза. «Хочу правды о нашей свадьбе. К чему тебе в мужья понадобился именно дракон? Вокруг тебя полно услужливых красавцев». Отель покачала головой и попыталась вырваться из объятий. «Сказала же, мне обязательно нужен мальчик». Нет другого объяснения для мальчика. Вильяр перехватил ее поудобнее и наклонился к уху. Тянул носом исходящий от женской кожи свежий аромат пиона и прошептал, подразнивая ее шею дыханием. Требуется безграничная, обжигающая страсть. А ты, необласканная девчонка, нужна подготовка. Предлагаю начать сегодня, раз уж нам в постель через неделю. Супруга шумно вздохнула и подняла глаза к небу. «Будет тебе страсть. Попрошу лекарей сварить мне что-нибудь подходящее. А сейчас идем завтракать. Надо успеть до приезда гостей». Поймала взгляд Вильяра и слабо улыбнулась. «Я замерзла. Если хочешь, устрою тебе прогулку по стенам, но после обеда». «Не откажусь», — дракон ослабил хватку и выпустил супругу из объятий. Первый этап наступления закончился, и можно было отвлечься на разговоры. «Видел их с другой стороны, но твой рассказ, полагаю, будет куда обстоятельней и интересней, чем просто обзор с высоты птичьего полета». «Вот и договорились», — примиряюще улыбнулась Атиль и направилась к одному из зубцов башни. Погладила рукой камень, уверенно и твердо, точь-в-точь, точь, как магические светильники, и отступила на шаг. Из стены повалил густой сизый дым, едкий и противный, а когда он рассеялся, Вильяр разглядел нишу. «Пойдем?» — поманила чародейка за собой, и дракон подчинился. Сейчас супруга вызвала только уважение. двери и вороны были магией предков, а портал — только ее заслуга. Его всегда поражала магия. В действительности происходили такие вещи, о которых бы никогда и мечтать не смел. Шагнули в нишу и оказались около входа в столовую. ожидающая здесь Эдор кивнул госпоже и удалился, оставляя супругов наедине. Вильярд только хмыкнул. Невидимость слуг поражала. Во дворце короля драконов ни на минуту не оставлял ощущение постороннего присутствия. У него самого дома постоянно кто-то бегал туда-сюда. Здесь же большую часть времени госпожа проводила в одиночестве. То ли сказывалась ее магия, то ли он еще не все понял про здешние порядки. «У меня к тебе одна большая и очень много...» маленьких просьб и вопросов. ринулся в наступлении Вильяр, когда они утолили первый голод и разлили по чашкам тягучий горячий напиток. Жидкость пахла то ли клюквой, то ли смородиной и походила на загустевший компот. Никогда прежде не пробовал ничего подобного. Драконы не варили ягод, предпочитали напитки из трав. Атель отпила из чашки и довольно кивнула. Завтрак явно улучшил ей настроение. Если дело касается житья-бытия, я поговорю с Эдором. он исполнит твои просьбы. Вопросы тоже лучше задавать ему. Ручаясь, он отличный рассказчик и наставник. Не обязательно ждать наших с тобой встреч. Не планирую их частыми, поверь. Найди мне занятие, перебил ее Вильяр. Этот вопрос сейчас волновал куда сильнее, совместной постели. Я не хочу слоняться по замку, как потерявшийся призрак. Не привык бездельничать, всегда приносил пользу или около пропасти, или хлопотами о королевских делах. атель сделала еще глоток. Облизнулась, прищурилась и слегка наклонила голову. Уставилась на вильяра внимательно и строго, будто непослушную зверюшку разглядывала. Занятие вздохнула и пожевала губу. «Пожалуй, знаю, чем ты можешь помочь. Сегодня вечером подготовлю почву, завтра приступишь к делу. Нашему ярмарочному распорядителю требуется помощник. Работы там хоть отбавляй, город живет за счет торговли, а ты человек новый, к тебе притрутся не сразу, а значит, не будут пытаться тянуть одеяло на себя». «Думаю, от тебя там будет польза. Заодно создашь иллюзии моего контроля и подогреешь самолюбие этих индюков. Пусть думает, что их возня настолько важна, что госпожа отправила к ним супруга». Вильяр усмехнулся. Рассчитывал на другое предложение. Но, по большому счету, не видел и в этом ничего плохого. Все лучше, чем прохлаждаться в замке, отдыхая от ночных трудов. «Звучит интересно, но я никогда не занимался торговлей. У драконов это удел бескрылых». «Неважно», — отмахнулась Атиль и залпом опустошила чашку. «Если ты не дрогнул у пропасти, с ярмаркой как-нибудь освоишься. Нужно быть лишь немного хитрее ушлых, немного быстрее ловкачей и немного внимательнее тех, кто заполняет бумаги к сделкам». ласково улыбнулась И Вильяр не удержался от ответной улыбки. Посмотрел в ее карие глаза и мысленно похлопал по плечу. Все-таки жена умеет быть приятной, когда хочет произвести впечатление. Жаль, только скрывает главное. За спиной деликатно кашлянули. Эддор нарушил уединение супругов. Поймал взгляд Атиль и прошептал одними губами. «Они здесь». Вильяр нахмурился. «Кто-то атакует стены?» «Тогда чего так тихо?» Оттель скривилась в ухмылке. Ее губы превратились в кровавые нити, а над ортом появились несвойственные ее возрасту складки. Вздохнула и вышла из-за стола. «Пойдем со мной», — холодно приказала она. «Будешь стоять рядом и изображать мебель. Но даже пикнуть не смей». Представь, что ты нем. Дракон смирил ее взглядом, мысленно вопрошая, откуда взялась такая сосредоточенная злость. «Ты это точно мне говоришь?» — осторожно поинтересовался он. Казалось, жену будто подменили. Отель снова стала напоминать вчерашнюю недовольную кавалерами кокетку на троне. «Да». вильяр удивленно повел бровью и поднялся из за стола страшно хотелось знать что послужило причиной таких разительных перемен в настроении что у нас за визитеры восточные князья выдохнула жена господин роммах и господин ивир явились по мою магию лично ухмыльнулась и добавила это большая честь И почти проклятие. Вильяр присвистнул. Никогда не думал, что удастся увидеть этих магов своими глазами. Драконы почти не имели дел с Восточным княжеством. Общих границ не было. Торговли не вели. Военных союзов не заключали. До земель крылатых доходило множество слухов. Но на визит правителей рассчитывать не приходилось. и Вильяр скорее обрадовался такой возможности стоило прилететь к людям только ради этой встречи собственно именно князьями близнецы роммах и ивер не были главным в восточном княжестве по прежнему оставался их отец в те периоды когда отступала захватившие его голову безумие, конечно но старый князь вырастил достойных сыновей эти не пытались сместить его лишь подхватывали заботой в нужный момент. Потому посторонние давно привыкли воспринимать правителя в нескольких лицах. Все вокруг знали, у наследников не меньше возможностей, чем у родителя. Отель устроилась на троне в уже знакомом Вильяру зале. Сегодня, когда первые впечатления улеглись, дракон будто разглядел его заново. Большое пахнущие старым деревом помещения с высоким потолком и огромными окнами, оправленными в тяжелые дорогие шторы, облицованные темным ракушечником стены с гобеленами, напоминающими о подвигах легендарных предков, гулкая гранитная мозаика под ногами и невнятные, едва заметные тени в углу. Вильяр напряг зрение. Уж не это ли те самые шуршащие, шипящие айшала? мертвые души, защищающие Атиль. Вчера он не разглядел их из-за магических огней, а сегодня они не смогли спрятаться из-за яркого дневного света. Или дело в другом. Например, в страхе хозяйки перед визитерами. Привычно встал по правую руку от Ататиль и, стараясь дать понять, что жена не одна, едва заметно погладил ее плечо. Нос уловил аромат пиона, и дракон покачал головой, припомнив тепло женской кожи. Заставил себя думать о деле и посмотрел на присутствующих. А в дальнем углу почти притаились трое в форме защитников стен. Ближе к трону встали четверо таких же, как Эдор. Госпожа явно не жаждала оставаться с гостями один на один. По потянул холодком, и вильяр недовольно поежился. Сквозняки раздражали. Вздохнул. Стоит попросить привести не только одежду, но и меч. При оружии общаться с магами как-то спокойнее. Усмехнулся и застыл в ожидании. Ближайшая к трону двусторчатая дверь распахнулась, и в зал в сопровождении Эдора вошли пятеро мужчин. И Вир, и Ромах. шли впереди, и даже не зная о них ничего, не понять, кто перед тобой, было невозможно. Два почти одинаковых темноволосых великана с фигурами бывалых воинов и хищными взглядами черных глаз. Лицо Ромаха украшал неровный, проходящий от правой брови до левой скулы, розовый шрам, а над губой Ивира красовались несолидные, редкие, почти подростковые усы. Вильяр давно знал про шрам, хоть его история и казалась нереальной. Он придавал Роммаху грозности, а вот усы заставили дракона мысленно хохотнуть. Из-за них Ивир казался юношей-переростком, никак не опасным и хитрым магом. Впрочем, возможно, на такое впечатление и был расчет. Роммах развел руками, будто желая обнять, улыбнулся и, слегка наклонив голову, зашагал к трону. «Госпожа Атиль!» Прошелестел он как-то чересчур по-свойски, будто упрекал ребенка в чрезмерной любви к сладостям. «Мы крайне огорчены вашим ответом и надеемся, что сейчас, когда мы сами явились в ваши владения, вы измените мнение». Дракон весь обратился вслух. Намечалось что-то интересное. жаль он не видит лица чародейки хотелось бы понимать и ее реакцию сожалею заговорил тиль с уже знакомой вежливой надменностью и вильяр представил как она улыбается вынуждена отказаться от оказанной мне чести я не могу стать супругой вашего отца потому что сочеталась с браком вчера перед закатом это не беда усмехнулся ромах и на этот раз Осклабился почти по-животному. Если ваш брак еще не консумирован, все можно отменить. Насколько помню, вам для этого нужен определенный день. Вильяру захотелось ущипнуть жену. Вот ведь плутовка. Как ловко состряпала свадьбу. Знала, что ее отказ не примут, и нужны будут аргументы по весуме слов. Только отчего не пожелала поделиться планами. Из страха? или нежелание говорить правду. Отель едва слышно прочистила горло и соврала так уверенно, что поверили бы даже боги. Нужный день был как раз вчера. Мы с супругом совершили все необходимое, чтобы укрепить нашу связь. Мой брак консумирован. Она обернулась к Вильяру и несмело улыбнулась. Дракон вернул улыбку. чего то страшно захотелось наказать ее из-за обман, из-за нежелания делиться сведениями. Ясное дело, он ничего не решает, но знать-то, во что его впутывают, не лишнее. К ромуху подошел вир, и едва заметно положил руку брату на плечо. Смерил Бладоженов задумчивым взглядом. «Я редко ошибаюсь в расчетах», — полголоса сообщил он и нахмурился. Но, тем не менее, примите наши самые искренние поздравления, госпожа Атиль и господин Вильяр. И господин Вильяр кивнул Ивир и добавил. Да будут сильны ваши крылья. Ровно так, как было принято поздравлять у драконов. Новоиспеченный муж удовлетворенно кивнул. Не зря, говорят, тихий враг куда опаснее шумного. Ромахт. Тоже кивнул и криво улыбнулся. «Не смеем больше отнимать ваше время». Гости поклонились на прощание и направились к дверям. Муж приблизился к уху Атиль. «Скажи, что будет, если я сейчас опровергну твои слова?» Поинтересовался едва слышно. Страшно хотелось позлить жену. Знал, она и без того напугана, но мысль, что его используют, слепую... вмешивают в какую-то опасную игру, требовала отмщения. «Я надругаюсь над тобой с помощью магии прямо здесь», — одними губами ответила Атиль и сжала кулаки. Вильяр хмыкнул и облюзнулся. «Господа!» — окликнул он визитеров и буквально кожа ощутил, как напряглась жена каждой мышцей, как выгнулась ее спина и тело приготовилось дать отпор магической атаке. Вильяр кивнул и продолжил. «Хотел добавить, что знакомство с вами — большая честь для меня». И Вир усмехнулся, но вежливо кивнул и продолжил путь на выход. Вильяр поймал взгляд Атиль и зажмурился. Похоже, супруга собирается растерзать его на месте. И сделает это, как только за гостями закроется дверь. Расплылся в улыбке. Маленькая месть за события последних двух дней удалась.